«Не сможет!» — нервно крикнул Антон. «Никак, и выходит. Легкая пробита, а тут же тушиться надо. Ох, мать твою! Что делать-то, акушер?» «А хрен его знает!» — легкомысленно бросил салага. «У нас нормально все лезло, даже и не знаю». «Можно попробовать подавить сверху вниз». встрял и, оглянувшись, сообщил с заметным облегчением. — Вон, ваши метутся, а может, у них там доктор есть, какой-никакой. Мне бы тоже не помешало. — Какой в задницу доктор! — с отчаянием в голос воскликнул Антон, памятуя о том, что помимо безнадежного коновала Бурлакова в станице сроду не было ни одного приличного врача. Она умирает, она сейчас сдохнет, и, и, и, и вот это так останется. — Ну тогда дави, — настоял на своем притертый. Я слыхал, так делают, когда не идет. С-под груди, начиная, аккуратно по параллели вниз, и дырку неплохо было выпряжать бы Ты давай дави, а я рану зажму. И поковылял вокруг кабины к водительской двери. Притертый, кряхтя и охая, вскарабкался на водительское место и припечатал своей ручищей ладонь Чеченки Коране. Антон сцепил руки в замок, прижал живот роженицы под грудью и медленно стал подаваться назад, словно собирался вытащить вздутый живот прочь из кабины отдельно от остального тела женщины. Павшая была в беспамятство Чеченка, Учуяв каким-то шестым чувством, Что ей помогают, С грехом пополам набрала В пробитую грудь воздуха И напрягалась В последнем неимоверном усилии, Сжимая левый кулачок До мертвенной белизны костяшек И насквозь прокусывая Неловко угодивший Меж зубов кончик языка. «Лезет!» Зоорал Антон, Ощутив, что плод покидает тело матери. — Лезет, еб вашу лезет, бля! Давай, милая, давай! Ух, все, что ли? Милая дала. Предсмертной конвульсией дернулись В мощном импульсе мышцы таза. Дитя вывалилось в подставленные ладони Антона. И тут же каменно-напряженно лодыжки женщины обмякли, безвольно соскальзывая вниз. «Готово!» — огорченно констатировал Прикертый. «В смысле, совсем?» «Конечно, с пробитым легким, так тужится. Ха, смотри, пацан, ван писюн видать!» «Оно не дышит!» — пробормотал Антон, расстеляно покачивая в руках осклизлый комок синевато-багровой плоти и рассматривая пополину, тянувшуюся неэстетичной кишкой от этой плоти в недра мертвой матери. Нагоман спешивающихся казаков, направлявшихся, притормозившись чуть выше машин, к месту происшествия, он не обратил решительно никакого внимания. «Оно это того, что делать то акушер ё пэ — пропустил подоспевший атаман с автоматом на изготовку. — ты чё вы тут нах устроили? — Погоди! — яростокрикнул Атон. — Не видишь, что ли? Я убил его мать, ты понял? А теперь оно того, оно же орать должно. Чё делать-то, кушер? — Отсосать надо! — угрюмо буркнул атаман, окидывая местность мимолетным взором и, понимающий, сводя лохматы брови на переносице. — Да, вот это, нах, тебя угораздило, бляхомуха. — Чего надо? — непонимающий уставился Антон на Шурина. — Не понял? — Не орет, нах, потому что забито у него все, — пояснил атаман. — Нос, рот, отсосать надо. Да че ты, нах, его так держишь? его яблищем вниз разверни. Антон неловко развернул дитя лицом вниз, не раздумывая присосался к носоглотке и в три приема удалил, забившись в дыхательные пути слизь, сплевывая на дорогу. Об резливости в тот момент он как-то не подумал. — А теперь поджопник! — поощрительно крякнул атаман. — Давай, давай! — Антон сочно шлепнул по сморщенной, дряблой заднице ребенка. Примерился было дать еще шлепок. Дитя схрапнуло, заглатывая первую порцию воздуха, сцепло, заперхало и огласило окрестности молодецким взвизгом. «Во!» — одобрительно крекнул Адаман, доставая нож и перерезая пуповину. Затем ловким движением... Будто всю жизнь, только этим и занимался, завязал пупок под самый корень. Одним теченом больше. И что ты с ним собираешься делать? У Татьяны молоко, ну, кормит же она. Сбивчиво пробормотал Антон, ощущая вдруг во всем теле внезапно навалившуюся безмерную усталость. Или в райцентр, а там видно будет. — Совсем сдурел! — скинулся атаман. — Чеченов, дом же! Тебя чё, нах? По башке треснули, нах? — Нет, ты глянь на него, гинеколог Фуев, тебе зеркало поднести, ха, рёжа светится, нах, будто сам родил. Антон пожал плечами, удивляясь сам себе. — Конечно, ситуация более чем странная. Пёс войны с от своей вражей крови шкурой, умудрившейся выжить в непрерывной пятилетней бойне и отправившей на тот свет не один десяток супостатов, дал жизнь сыну врага и бормочет что-то насчет взять в дом. Чушь какая-то. Но может ли кто из его боевых братьев похвастаться, что когда-либо был в таком положении, — Нет, разумеется. Война не роддом, смотри выше. И кто его знает, как повел бы себя сам атаман, окажись он на месте своего Примака. — Ладно, ладно, — примирительно буркнул Антон, — разберемся как-нибудь. И мотнул головой в сторону притертого, так и оставшегося на водительском месте в таблетке. — Кстати, братишка, вот он. — Твой снайпер, эта баба по вам и стреляла. — Что? Будто ударенный током дернулся притертый, шперился в спасителя горячим взором. — Баба! Ах ты ж! А ты? Ты что ж раньше-то? — Ну, извини, братишка, извини. Антон отвел взгляд, неловко передернул плечами. — Чего уж теперь-то? Вон! Готово.